Я смотрела в глаза инквизитора и не могла пошевелиться, чувствуя себя в западне. Он продумал все, вплоть до мельчайших деталей, и вот итог. Я здесь, и никуда мне не деться. Он уже не позволит избавиться от печати, не позволит вернуть Тагару Сиере часы, не позволит даже дышать, если захочет. И его безупречно сыгранная партия заслуживала бы восхищения, не будь я в ней пешкой. Я перевела взгляд на Шерри. Он предал меня снова, сразу как только увидел на пороге. Только вот непонятно, когда успел вызвать инквизитора, ведь все это время он был со мной. Впрочем, это уже не имеет значения. «Господин Реджин!» – Шерман поднялся и указал на меня пальцем. «Как это понимать? Вы же обещали, что она больше не появится». «Выйди!» – даже не взглянув на моего брата, сквозь зубы процедил первый инквизитор. Шерри осекся и паник, а затем вышел из комнаты, оставив меня с Реджином наедине. И хорошо, видеть его сил просто не было. «Значит, не было никаких пыток!» А хрипшим голосом спросила я, вспомнив здоровые пальцы Шермана. «За неполную неделю, которая прошла с момента появления Инквизитора в нашем доме, переломы не смогли бы полностью срастись. Но я своими глазами видела, как палач ломал ему пальцы». «Что тебя удивляет?» – хмыкнул Реджин. «Это была иллюзия, причем очень качественная. Знаю, потому что сам ее создавал». Ты не заметила, потому что в тот момент была запугана и не способна трезво мыслить. На то и был расчет. В конце концов, я не изверг и экзекуцию не приветствую. Да, Инквизиция до сих пор практикует телесные истязания, но я предпочитаю сначала договариваться и лишь в крайнем случае использовать силу. И вы договорились, подкупив Шермана. «Видишь ли, твой брат всегда хотел выбраться из нищеты, стать кем-то большим, чем просто обычный лавочник», – развел руками он. «Думаешь, этот скряга-доджер согласился бы отдать свою единственную дочь замуж за обычного горожанина, у которого почти пустой карман?» «Нет, Кирая. Он уселся на краешек стола, скрестил руки на груди, склонил на бок голову и с улыбкой продолжил. Я выбрал подходящий момент, чтобы предложить твоему брату сделку, а заодно напомнил, что вы с ним некровные родственники. После недолгих раздумий он согласился сотрудничать. «Мне же не составило труда подарить Шерману этот дом, присвоить ему титул и договориться с Доджером о скорой помолвке. А взамен я попросил лишь убедительно сыграть роль бедного и несчастного, которому просто необходима помощь сестры. Все вышло так, как я и планировал. «Наверное, вы ждете поздравлений?» – язвительно протянула я, чувствуя себя раздавленной и потерянной. «Нравится чувствовать себя победителем?» «Да нет же!» — усмехнулся он. «Просто хочу, чтобы ты знала правду». «А вам-то это зачем?» — опустив голову, спросила я. «Потому что ты сводишь меня с ума!» — перестал улыбаться инквизитор. «Потому что не хочу, чтобы ты испытывала ко мне ненависть. В последнее время ощущать ее стало неприятно». — Ага, и именно поэтому вы отправили меня шпионить за королевским советником, прекрасно зная, что он скоро на расправу. Ведь вы не могли не понимать, что он в любой момент мог меня убить. — Не мог, — уронил Реджин, — ведь ты его истинная пара. Я ошеломленно вскинула голову и посмотрела на инквизитора. Он, наверное, там с ума сходил, чувствуя твой запах и не имея возможности заявить свои права. Тихо засмеялся он. «Пока ты выдавала себя за парня. Я всегда ощущал твои эмоции и был готов вмешаться, если ситуация вдруг вышла бы из-под контроля. Но знаешь что?» Он вдруг оказался рядом, прижал к себе и приподнял мой подбородок, заставляя смотреть в глаза. «То, что я ощутил недавно, мне не понравилось. Он все-таки не выдержал и перешел черту, верно?» Я промолчала и попыталась отвести взгляд, но он не позволил. А потом произошло то же, что и в лазарете. Мое сознание стало стремительно уплывать. Перед глазами быстро замелькали образы сегодняшнего дня. Возвращение из лавки, несчастная служанка, графиня на коленях советника, неожиданный поцелуй, часы. Все закончилось так же стремительно, как и началось. Я снова стояла напротив инквизитора в богато обставленном кабинете и понимала, что это конец. Он вновь применил ментальную магию и узнал, что часы сиери у меня. Злость в глазах инквизитора быстро исчезла, сменившись льдом. Реджин так и не отпустил меня, продолжая сжимать в объятиях. «К нему ты уже не вернешься», — пообещал Кариастель. Так что в этом маскараде больше нет смысла. «Сними морок!» – приказал он, и мне пришлось подчиниться. «Ты стала еще красивее!» – констатировал Реджин, и одним резким движением, разорвав ворот моей рубашки, коснулся печати. Клеймо вспыхнуло белым огнем и замкнулось. Меня затрясло, когда я осознала, что только что произошло. Я лишилась единственной возможности избавиться от печати. Злость снова затопила сознание, но мгновенно сменилась ужасом, стоило увидеть, как зрачки Кориастеля быстро меняют форму, превращаясь в змеиные. И сквозь человеческие глаза на меня смотрит кто-то другой, жуткий и опасный. «Отдай мне часы, Кирая, произнесло это существо голосом Инквизитора.